глава шестнадцать и чем же светился этот камешек а ты попробуй догадайся семенович поддержал комедию которую разыгрывал его друг неужто фетуциям ага представляешь ну дык краши его в щепке за покушение на достояние галактического союза социалистических республик даю тебе разрешение «Был шанс, что Семенович воспримет слова друга буквально и снесет гиканина одним залпом. Ведь тот пробрался в их систему не на своем обычном корабле, а на хлипкой скорлупке-шпионе. По деканской традиции корабль был шарообразной формы, но диаметром он не превышал и двух метров. Засунуть сюда какое-то более-менее серьезное оружие было невозможно». Да и бежать диканин не мог, его кораблик не отличался скоростными возможностями. И ему осталось только одно — договариваться. Но это он умел хорошо. «Скажите-ка, наш самый надежный поставщик, а не за фетуцием ли ты приперся?» — спросил у инопланетянина Семенович. «Я...» Единственный зрачок диканина начал быстро вращаться в глазнице. ты это имел друг...» Э, э а почему вы так думаете?» «Хватит валять дурака!» «Говори, откуда узнала фитуция?» «Был выброс. После выброса всегда можно найти осколки». Как его и попросили, Геканин прекратил валять дурака. «После выброса?» «Да, после каждого выброса», — подтвердил Геканин, делая акцент на слове «каждого». «То есть это не первый раз?» И даже не десятый. «Миленько, а по тебе и не скажешь, что ты подпольный миллиардер. Ты же, братец, каждые три года прилетаешь и нас грабишь». «Поправочка. Раньше эта система была ничейной. Гика не нашли ее первой». Попытался выкрутиться торговец. «Но в этот раз ты же нас решил ограбить», — напомнил Семенович. «Кстати, сколько общаемся, а как звать тебя не знаем». «Это неважно Для вас я диканин». «Не по-людски это как-то. Без имени», — возразил Семенович. «Вам не надо запоминать мое имя. С вами каждый раз общается новый диканин». «Как так? А куда старый девается? Умирает, что ли?» — недоумевал Егор. «У нас разветвленная сеть дилеров и мобильных складов, постоянно перемещающихся в пространстве». «Когда вы отправляете торговый вызов, к вам прилетает ближайший геканин. И потом правила нашей торговой корпорации не одобряют личных отношений с клиентами». «Хорошо, будем звать тебя по-простому, сукин сын», — взбеленился Семенович. «Так вот, какого рожна ты, скотина, такая народные ресурсы у нас из-под носа таскаешь?» «Я думал, вы не заметите». «Святая простота! А мы заметили! И что дальше с тобой делать? Как проблему решать?» «Я признаю свою ошибку и готов выплатить компенсацию. Давайте обсудим ее размер», — предложил Геканин. «Компенсация и всякие там контрибуции — это хорошо», — обрадовался Семенович. «Короче...» за нарушение государственной границы с тебя миллион согласен даже не попытавшись торговаться согласился диканин с конфискацией средств проникновения продолжил озвучивать приговор семенович это что твой корабль шпион вызывай сюда свой обычный а этот остается у нас но почему взвыл деканин потому что нефиг нам шастать без спроса «А своим скажи. К тем, кто попытается у нас красть, в следующий раз будет применена высшая мера наказания». Геканин хотел что-то возразить, но тут в разговор влез Егор. «Погодите, есть еще одно предложение». «Какое?» «Ты же куда-то добытой фитуции продаешь?» «Это коммерческая тайна. Мы не можем о ней распространяться». «Да хрен бы с ней». «Я не пытаюсь у тебя выведать контакты твоих клиентов. Я хочу предложить тебе следующее. Покупай фитуций у нас и перепродавай». «О, я не подумал о такой возможности», — удивился геканин. «А заодно подумай еще вот о чем. Ты, конечно, можешь продать информацию крупным корпорациям о том, что нашел месторождение фитуция. Тебя вознаградят, нас сомнут». Но в таком случае ты деньги получишь один раз. Всего один. А мы тебе обещаем, что будем поставлять фитуции на постоянной основе. Что выгоднее? Если вы сможете организовать постоянные поставки, то предпочтителен второй вариант. Но как вы это сделаете? После выброса самородки разлетаются в непредсказуемых направлениях. Часть из них вообще уходит в межзвездное пространство и теряется навсегда. Это наша забота, как искать фитуций. Это инженерная задача. А Егор – инженерный гений. Придумаем что-нибудь. Твоя задача сбыт. Усёк? Благодарю вас за понимание. Я с надеждой смотрю в будущее и надеюсь на наше с вами плодотворное сотрудничество. Включил добродушного торговца Геканин. Сколько у вас есть самородков сейчас на продажу? Один. Складывать сразу все золотые яйца в одну корзину Егор не собирался. Тот, который сейчас рядом с тобой на астероиде. А мы поглядим, как пройдет сделка и посетит ли нас кто-нибудь после ее завершения. Егор подозревал, что если сразу продать Геканину все запасы фитуция, то тот потом сразу же продаст ценнейшую информацию о Виктории-13 кому-нибудь из соседей. «А так у торговца будет дополнительный мотив, чтобы держать рот на замке». «Хорошо, но вы должны понимать, что фитуции без сведений о месте его происхождения и добычи продается с дисконтом». «С каким?» «50 процентов». «Ого!» – присвистнул Семенович. «Сдается мне это грабеж». «Нет, ситуация на рынке». Егору тоже не хотелось половину добытых ими денег отдавать посредникам. Но это ж рынок, мать его. Базар большой. Хочешь, походи, попредлагай, может, кто-то и больше даст. Хорошо, сколько мы получим? Надо достать самородок и взвесить». Извлечение фитуция проводил Геканин под неусыпным присмотром Семеновича. Данная операция не была особо замысловатой. У кораблика Геканина имелся небольшой манипулятор, который сначала ультразвуком очистил пустую породу, а потом подхватил и вытянул уже знакомый землянам кристальный полумесяц. 213. «А чего так мало?» Семенович заранее был готов поторговаться. «Миллионов 175 тысяч», закончил фразу Геканин, и Семенович потерял дар речи. Впрочем, как и Егор. Способность говорить вернулась к нему через пару минут. «Давай так, перегоняй деньги и возвращайся через три часа. Будем делать заказ. Очень большой». «Хорошо», — ответил Геканин. Полумесяц он с собой забрал, но и счет у людей закрутился, как сошедший с ума вентилятор. «Не были богатые, и вот случилось на старости лет. Что с деньгами будем делать?» «Может, добудем все самородки, купим новую систему, да и свалим отсюда потихонечку?» — предложил Семенович, вернувшись на базу. «А зачем валить-то? Ты подумай, нам за один кусок дали двести с хвостиком миллионов. И то, это цена с бешеной скидкой. А так почти шестьсот миллионов. Один кусочек!» «Филимоныч, ты на карту-то глянь. Кто мы и какого размера наши соседи?» Ради таких денег нас раздавят, пикнуть не успеем. Я не удивлюсь, если Геканин уже добивается аудиенции у той же императрицы Тирян и за несколько миллиардов готов нас сдать. Ты же сам говорил, у нас есть шанс. Шанс создать что-то новое, невероятно великое. Так вот, считаю у нас с фитуцием этот шанс почти что воплотился в реальность». «И ты, боевой офицер, драпать надумал?» Егор шутил. Он и сам не был уверен, что им удастся удержаться в Виктории. Но попробовать-то стоило. «Блин, столько денег на чертеж для эсминца потратили. Но, думаю, сейчас этот хлам производить не стоит. Может, попробуем не производить, а тупо закупить боевые корабли?» семёновичу не терпелось усесться за штурвал какого-нибудь боевого монстра. «Э, нет». «Лучше один раз вложиться в свое производство, чем постоянно спонсировать чужое. Мы закупим крупную верфь, чтобы не печатать большие корабли кусками, а потом терять время на сборку модулей. А потом бахнем флотилию из крейсеров! Нет, линкоров и авианосных соединений!» Загорелся Семенович. «Погоди, нам сначала надо все обсчитать. И ресурсы, и производственные мощности, и сами чертежи. «Готов?» «А то!» а – хлопнул в ладоши Семенович, и приятели засели за каталог гиканина. Тот не обманул и вернулся на торговом корабле ровно через три обговоренных часа. Ну, или это был новый гиканин, подменивший неудачливого шпиона. Как и мы говорили, особой разницы земляне в общении не почувствовали. Складывалось впечатление, что все дикани торговавшие с ними, имеют коллективный разум так как залетевший в их систему инопланетянин был в курсе всех предыдущих договоренностей. «Что желают мои ненаглядные покупатели?» «Вот это все желают», – произнес Егор, отправляя торговцу список. Как выразился Семёнович, приятели себе оставили на бедность 100 миллионов кредов. Все остальное решили пустить в дело. И Егора до сих пор не покидало сомнения, а правильно ли они поступают. Ведь на потраченные ими деньги можно было купить собственную райскую планетку и жить на ней не тужить до самой старости. А там по новой клонировать тела, сиборитствовать и радоваться жизни с такими деньжищами можно практически вечно. 99% людей, наверное, бы так и поступили. Но Егор и Григорий были слеплены из другого теста. Для них красиво жить означало многое сделать. «О, это замечательная сделка! Я в восторге от наших контрактов! Но, к огромному сожалению, ваш заказ слишком велик, и я не могу организовать доставку всего, что вы заказали прямо сейчас». Как по мановению волшебной палочки, в системе появился мобильный склад Гикан. Он сгрузил примерно треть от того, что заказали земляне. Егор мог бы остальное заказать на галактической бирже. Но делать этого не стоило, чтобы не привлекать лишнего внимания. Егор не сомневался, что заказы на сотни миллионов кредов тут же вызовут интерес к ГССР сильных мира сего. Пока не нужный интерес. Но и того, что выгрузил мобильный склад, кому не хватит надолго. а Апогеем покупки, конечно же, была верфь, которую Семенович тут же окрестил Адмиралтейской. Размеры ее даже в упакованном состоянии поражали. А уж когда плотно запакованный куб развернулся в производящую корабли первого ранга платформу, то она превзошла всю орбитальную группировку вместе взятую. «Я не могу придумать, куда тут красную ленточку прикрутить», посетовал семёнович За развертыванием верфи люди и тиряне наблюдали со своих кораблей из космоса. «Да и нет у нас ленточки в два километра длиной». «И потом, не время проводить всякие церемонии. У нас работы непочатый край». «Эх, и темный же ты человек, Филимоныч! Даром, что пару высших за плечами имеешь. Люди живут для церемоний, от события до события. А между ними что? быт работа, быт работа. Даже вспомнить нечего». «Единственными светлыми пятнами в этой серой круговерте являются... бабы». «Да, бабы», — на автомате повторил за другом Семенович. «Чего? Какие еще бабы? События, церемонии, марши всякие торжественные?» «Не, ну и девчонки тоже такие бывают, что на всю жизнь в сердце остаются. Но сейчас не об этом». Григорий вывел бестию впереди строя Нив. «Ну что, бесстрашные соколы революции, от всей души вас поздравляю!» «Да, ура! У нас есть мегаверфь!» — закричали в эфире экипажи комбайнов. «Это не просто верфь! Это не металл, пластик и керамика! Это наша с вами вера! Мы верили, что не просто сможем выжить, а станем в сто, нет, в тысячу раз сильнее!» «Да!» Хором ответили теряне. «Ну вот он, результат нашей веры и наших трудов. Но вам не кажется, что на этой платформе как-то пустовато? Кажется!» «Не слышу!» — заводил терян семёнович «Пусто!» — окликнулись те. «Так давайте же запустим эту богадельню! Вперед, ребята!» Вообще-то доставить ресурсы со складов до производственного комплекса были в состоянии и дроны. Но Семенович хотел подчеркнуть важность момента. Соколы скидывали привезенные кубы в приемные контейнеры. Над платформой зашевелились две фермы, на которых располагалось сразу 804 излучателя, напылявших материал. Включившись разом, они начали создавать основу будущего корабля – центральную силовую балку, обычный стержень длиной 200 метров. Но восторг у Терян вызвал бурный. Егор не стал гнать во весь опор, и первым со стапеля должен был сойти всего лишь эсминец. Хотя «всего лишь» к строящемуся кораблю применимо мало. Ранг у него пятый, и поколение тоже пятое, самое продвинутое. Егор бы рад пойти более надежным путем и вместо вундервафель наклепать большое количество более дешевых кораблей, но мощный флот требовал не только ресурсы, но и кадры. Как бы быстро ни размножались теряне, их число все-таки ограничено, ведь и добычу обычных ископаемых из астероидов они не собирались прекращать так как под нее уже была выстроена производственная цепочка. фитуции еще попробуй найди, а дешевых каменюк пруд пруди. На лет сто точно хватит. Плюс у Егора имелся еще один глобальный план, для которого требовался персонал. Но сначала оборона. Верфь они приобрели чуть ли не лучшую на рынке, но и изготавливали на ней непрогулочный катерок поэтому до готовности эсминца успели отпахать две смены и выспаться. «Фух, я чего-то волнуюсь, как в первый раз», признался Семенович, припарковывая бестию в шлюзе эсминца. «С чего вдруг? Ты же старый, насквозь просоленный морской волк», решил приободрить приятеля Егор. «У тебя сколько кораблей под началом было?» считая малые?» «Да любые, все». «Семь?» «Нет». «Девять!» «И правда, чего я замандражировал?» «Но блин, это же звездный корабль! Настоящий!» «И что? Двигатели, пушки, навигационная и прочие системы?» «В чем разница?» Егор подошел к делу как инженер, разобрав корабль на составляющие. «Вот да!» «Разобьемся на быче, проведем стрельбы, учения...» Семенович вошел в хорошо знакомую для него струю. «Все, двинули!» «Капитан на мостике!» громогласно объявил Семенович, заходя в рубку. Его баз заставил Тирян начать бессмысленно метаться. Для них эта команда явно в новинку. «Отставить панику! По местам стоять!» гаркнул Григорий, и Тиряне остановили свое хаотичное движение. Органы управления на рубке были адаптированы как для них, так и для людей. Сейчас начнем делиться на боевые части. Каждая отвечает за свой фронт задач. К примеру, мостик — это БЧ-7. Отвечает, как вы понимаете, за управление. Свеженький эсминец имел форму сильно вытянутой треугольной призмы. На каждой боковой плоскости располагалось по пять турелей со счетверенными скоростными излучателями. Егор и Григорий долго ломали голову над концепцией этого конкретного корабля и всего своего флота в целом, и решили, что эсминцы в первую очередь должны обеспечивать борьбу с малыми судами. Поворачивающиеся башни на его гранях давали огневой контроль на 360 градусов вокруг всего корабля. Самое оно, чтобы сбивать тучи мелочи. Но если надо, то и крупным кораблям эсминцу тоже было чем ответить. В его носовой части находились три пусковые установки для плазменных торпед. Оружие это неторопливое, сгустки плазмы летели медленно, но если уж зацепит то и кораблю размером с крейсер мало не покажется. БЧ-2 – турели ПВО, БЧ-3 – торпедные установки, БЧ-1 – штурманская. Продолжил перечислять семёнович «Разбиваться будем по две тройки. Одна отдыхает, другая несет вахту. Во время боевой тревоги на постах дежурят обе тройки, полный комплект. На время учений капитаном корабля пока буду я». Быстро распределив команду по БЧ, семёнович сделал еще одно объявление. «Занять боевые посты по расписанию. А теперь о главном». Серия новых эсминцев будет называться «Новиками», а головной корабль, тот, на котором мы сейчас находимся, дерзкий. Ну что, ребятки, подерзим, а?